Глава седьмая. Джуд встряхнулся, нацепил приветливую улыбку и стал сам на себя не похож. Типичный друг детей и заодно дамский угодник. Матвей показал ему большой палец. Фатина уже стучала в дверь к соседке. Джуд в два шага оказался у нее за спиной. Матвей подошел к двери квартиры Фатины, но не спешил ее затворять. Все же ему было очень любопытно, как будут развиваться события. Соседка что-то крикнула, Фатина ей ответила бодрым, веселым голосом. Дверь открылась. В следующую секунду Фатина отшвырнула к Матвею. То есть этот Джуд ее отшвырнул. Ни Фатина, ни Матвей не успели увидеть, что именно случилось. Счастье еще, что он устоял на ногах и не дал упасть ей. Джуд удерживал соседку, стоя за ее спиной, и прижимал ее руки к ее груди. А она билась, вертелась, вопила и, кажется, пыталась его укусить. Длилось это недолго. Юная мама скоро обмякла и стекла на пол. На белой рубашке Джуда яркими пятнами выделялась кровь. Фатина потеряла дар речи. Джуд быстро провел рукой по разбитым губам и поморщился. Кровь только размазалась. «Теперь ребенок, сказал он, просто перешагивая через тело несчастной женщины. Фатина тоже выскользнула из объятий Матвея и на четвереньках доползла до соседки. смело тронула ее щеку. «Там все нормально». С легким раздражением прокомментировал удалившийся в комнату Джуд. Теперь нормально, сейчас тут посмотрим. Цепляясь дрожащими пальцами за косяк, Фатина встала. Она все еще не могла выговорить ни слова. Через дверные проемы Матвей увидел в глубине комнаты Джуда с младенцем на руках. Он умело держал малышку и ласково гладил ее по голове. Потом он коснулся ее лобика губами. Бережно вернул ее в колыбель и появился на пороге. Все сказал он сухо все фатина переводила глаза с бессознательного тела бедной соседки на колыбели обратно пока все матвей ты а тебе лучше не надо стой там где стоишь не ходи сюда то есть она эта девочка она тоже очевидно это вроде как заразно я потом разберусь сейчас я не совсем да я ее хотя бы на кровать переложу господи фатина перестань смотреть на меня так будто я ее убил Фатина помотала головой. Джуд поднял юную женщину на руки и унес в квартиру. Позвал оттуда. «Фатина, подойди и посмотри, пожалуйста, не нужна ли ей медицинская помощь. Если нужна, и если ты и в состоянии, займись. Если нет, вызови скорую». «А что именно ты сделал?» Джуд снова показался на пороге. «Ничего особенного», — ответил он ледяным тоном. «Я не успела понять ничего». «Она напала первой. Она увидела, что ты не одна. Сразу распознала опасность, в моем лице атаковала первой. Но ну, не она, а он, скажем так, демон. Она, конечно, не способна на такую скорость реакций. Я не врач, но я думаю, сейчас она просто будет спать, часов шесть. А потом все наладится и автоматически забудется. Иди уже и посмотри, как целительница. Пожалуйста». Фатина с глубоким вздохом подчинилась. Джуд дал ей пройти и встал на лестничной площадке, упираясь обеими руками в не слишком высокие перила. «Да», — сказал он себе под нос, — «давненько такого». Потом он сел прямо там, где стоял, откинулся на стену и смежил веки. «Эй, может, помощь нужна не ей, а тебе?» — окликнул его Матвей. Джуд устало улыбнулся. «Мы не приучены. Как там у вас говорят? Нежели хорошо, нечего и начинать?» Через пару минут Фатина вышла из квартиры соседки. В глазах у нее стояли слезы. Она накручивала на палец прядь волос. Увидев, что Джуд сидит без сил на полу, она, кинув на Матвея быстрый взгляд, опустилась с ним рядом. «Как ты?» — сказала она тихо. «Прекрасно». «Я понятия не имела, что это так страшно». еще бы. Я и сам не предполагал». Джуд сглотнул. «Как она?» «Вроде бы все нормально». Я думаю, никакую скорую не надо, я сама за ней присмотрю пока, если у тебя нет других распоряжений. Распоряжений, повторил со слабой улыбкой Джуд. Ну да, мое дежурство что-то затянулось. Да уж, прости. Но это же моя соседка, это да. Фатина придвинулась ближе, так что теперь они соприкасались плечами и не смело просунула свою руку под руку Джуда. Давай я тебе помогу. Он съехал немного ниже так, чтобы его голова легла ей на плечо. Давай. Фатина коснулась лба Джуда губами. Шш, прошептала она, хотя он и без того молчал. Так они и сидели, а по ее щекам стекали крупные слезы.